Глава восьмая. Следующие три дня прошли в бессмысленном, но совершенно необходимом мне сейчас безделье. Я ела мамину стрипню, смотрела кино и различные ролики на ютубе, читала книги и просто пыталась дышать. Пыталась уговорить себя, что жизнь продолжается, что возможно существовать и без всего того, что казалось неотъемлемой частью меня. За это время я выбралась из дома только раз, чтобы забрать свою машину со стоянки у парка. Ехать тогда на ней к матери я не рискнула. Один бог ведал, сколько алкоголя было в моей крови после той ночи отчаяния. Артем писал мне каждый день. Не спрашивал банальных вещей вроде того, как я себя чувствую. Понимал это наверняка и так. Все его сообщения говорили лишь о том, как он любит, как отчаянно без меня не может. Но попыток увидеться он больше не предпринимал, хотя наверняка прекрасно знал, где я. И мне сложно было понять, что я чувствую по этому поводу, разочарование или облегчение. Конечно, я скучала по нему, но скучала по тому человеку, каким знал его прежде. Каким, быть может, только воображал его себе. Скучала по тому Артему, который окружал меня заботой любовью, который не предавал. Но его больше не было. Образ идеального мужчины треснул, обнажив неприглядную суть. И я понятия не имела, смогу ли жить дальше с этим незнакомцем. «Кушать будешь?» — поинтересовалась мама, приоткрывая дверь в комнату, где я засела, словно раненное животное, в своей норе, чтобы тайком от всех залезать раны. «Ты меня и так уже закормила», — улыбнулась я слабо в ответ. Мама оглядела меня критически и вместе с тем с каким-то затаённым сожалением, вздохнув, произнесла, «Ты бы хоть погулять вышла, воздухом подышала, или, может, давай в магазин съездим, тебе ведь и надеть-то нечего, в старых вещах выйти на улицу стыдно». Я рассеянно оглядела порядком поношенный шорты и футболку, рисунок на который выцвел до полного непонимания того, что там было прежде. Покачала головой, «Нет, я скоро съезжу за своими вещами, привезу необходимое». Мама кивнула, и, немного помявшись на месте, все же сказала, Ты просила, конечно, это не обсуждать, но...» Я закусила губу, чтобы не застонать вслух. «Не буду я тебя жизни учить, ты не маленькая», — продолжала она. «Не знаю, что там у вас такое стряслось, и все же подумай, а стоит ли это того, чтобы потерять все?» Под этим все мама, конечно, имела в виду не только наши с Артемом отношения, но и мою в целом безбедную жизнь. Вот только деньги были совсем не тем, что я ценила в этом браке. Но мама, вынуждена всю жизнь тяжело работать, смотрела на вещи куда прагматичнее. Для того, чтобы считаться в ее глазах хорошим мужем, Артему было достаточно прилично зарабатывать. Растерев руками лицо, чтобы немного прийти в себя, я открыла на телефоне календарь. Был вторник. Насколько помнила, именно в этот день Артем проводил совещание, а значит, ни по какой причине дома его быть не могло. Следовательно, сейчас было самое подходящее время, чтобы забрать, наконец, из квартиры свои вещи, не рискуя при этом столкнуться с мужем. В квартире пахло так же, как всегда. К привычному ароматизатору воздуха примешивался знакомый запах роз. Влекомая им, я прошла в спальню и на пороге остановилась удивленная. На тумбочке стоял традиционный розовый букет. Цветы были совсем свежими, едва распустившимися. Я подошла ближе, заметив небольшую записку между пышных бордовых бутонов. Протянув руку, взяла ее и прочла. «Они всегда ждут тебя дома. И я тоже». Я отдернула пальцы, словно обжегшись. Он знал, что я вернусь. Он ждал все эти дни, ждал, покупая, как прежде, свежий букет, словно я никуда и не уходила. Предательская влага затуманила взгляд. Я поспешно вышла из спальни, пытаясь подавить острую тоску, которую рождали привычные дорогие сердцу вещи. Сделав несколько глубоких вздохов, я попыталась взглянуть на знакомую обстановку трезвым взглядом и впервые задалась вопросом, а столь ли много было от меня в этой квартире, где прожила несколько лет. Конечно, здесь была моя одежда, на туалетном столике коллекция ароматов в круглых стеклянных флаконах от Старины Вильгельма. И на этом все. Рояль, который я когда-то выбирала с огромной любовью и купила на собственные средства, был вывезен на загородную дачу. Артем говорил, что это временно, пока мы не закончим в новой квартире ремонт. Но дорогой сердце инструмент так и не въехал в этот новый дом, как и некоторые другие вещи из моего прошлого, вроде книг и мелких безделушек. Так был ли этот дом по-настоящему моим, или я просто растворялась в чужих желаниях, потеряв себя саму? От этих размышлений меня отвлек негромкий, словно бы нерешительный стук в дверь. Нахмурившись, я подошла и заглянула в глазок. На площадке стояла совершенно незнакомая мне девушка, Движимая чем-то неясным, я приоткрыла дверь и с молчаливым вопросом на нее уставилась. Она смотрела на меня с ответом любопытством. В глазах читалась настороженность и надежда. Мы изучали так друг друга несколько мгновений, пока она, наконец, не спохватилась и не затраторила. «Здравствуйте, Ника, вы меня не знаете, я Лиза, мама Никиты». Слышав это, я автоматически попыталась закрыть дверь, но девушка успела выставить вперед руку. С неожиданной горячностью она взмолилась. «Я знаю, что вы меня ненавидите» но, пожалуйста, позвольте с вами поговорить. Все совсем не так, как вы думаете.